Не надо было иметь отроду 17 лет. Сколько мне тогда было. Чтобы заметить, с тех пор, как я встретила в церкви расфуфыренную мэмэ и после когда поговорила с ней на лавочке, что в нашем доме комната с выходом на улицу заперта. Поздней я узнала, что мачеха повесила замок и не разрешало трогать оставшиеся внутри вещи, кровать, на которой доктор спал прежде, чем купить гамак, столик с лекарствами, откуда он забрал с собой в угловой дом только деньги, скопленные в лучшие времена. Видимо, их было много, потому что он никогда ничего у нас не тратил, а маме хватило открыть лавочку. И помимо этого, среди кучи всякого ссора из старых газет на его родном языке кое-что из негодной одежды Все эти вещи словно были заражены чем-то, что моя мать считала пагубным и даже дьявольским. Я обратила внимание на запертую комнату, видимо, в октябре или ноябре, через 3 года после того, как Мэмме -Мэ и он покинули наш дом, потому что уже в начале следующего года я начала мечтать, как бы поместить в ней Мартина. Я хотела жить там после замужества. Я обродила вокруг В разговоре с Маттихой я даже намекала, что пора бы убрать замок и снять запрет с одного из самых уютных и приятных уголков дома. Но до того, как мы сели шить моё подвенечное платье, со мной никто прямо не говорил о докторе, и ещё менее того о комнате, которая оставалась как бы его собственной, как бы частью его личности, неотделимой от нашего дома, пока хоть одна живая душа в этом доме его помнит. Мне предстояло вступить в брак менее чем через год. Не знаю, объяснялось ли это обстоятельствами, в каких протекало мое детство и отрочество, но у меня в ту пору было нечеткое понятие о некоторых вещах. Во всяком случае, когда шли приготовления к моей свадьбе, много еще оставалось для меня тайной. За год до замужества Мартин вспоминался мне в какой-то смутной дымке нереальности. А того, может быть, я и хотела поместить его рядом в этой комнате, чтобы убедиться, что он человек из плоти и крови, а не жених, пригрезившийся во сне. Но я не могла собраться с духом и заговорить с Матчихой о своих планах. Естественнее было бы сказать: я сниму замок, поставлю окно стол, а у дальней стены кровать, на консоль принесу горшок с гвоздикой, а на притолку повешу пучок сабора. Но мою робость. Полное отсутствие решимости усугубляло то, что облик моего суженого я представляла себе весьма туманно. В воспоминаниях передо мной бреж жал зыбкий ускользающий образ, в котором только и было чёткого, что блестящие усы, лёгкий наклон головы к левому плечу и вечный сюртук из четырёх пуговиц. В конце июля он навестил нас. Он проводил в доме целые дни, разговаривал в кабинете с отцом, обсуждая таинственное коммерческое дело, так и оставшееся мне неизвестным. Под вечер мы с Мартином и Маттихом ходили гулять на плантации. На обратном пути, в розово-прозрачных сумерках, когда он был от меня совсем близко, шёл со мной бок о бок. Он казался всего призрачнее и неуловимее. Я знала, что не способна вообразить его себе живым. обычным человеком, найти в нем ту определенность, которая необходима, чтобы воспоминание о нем придало мне храбрости, укрепило меня в миг, когда я скажу, я уберу эту комнату для Мартина. Даже сама мысль, что я стану его женой, представлялась мне за год до свадьбы неправдоподобной. Я познакомилась с ним в феврале на отпевании младенца «Пало Кемадо». Нас собралось несколько девушек, мы пели и хлопали в ладоши, стараясь извлечь из единственного развлечения, которое нам дозволялось, все, что только можно. В Макондо был кинотеатр, был общественный граммофон и другие места развлечений, но отец и мачеха возражали против того, чтобы девушки моего возраста туда ходили. «Это развлечение для сброда», — говорила она.